Глава 19 Французские книги. Я в своем кабинете смотрю на пустые полки. На этих полках раньше хранились мои французские книги. Не меньше шестисот томов, которые стояли в два ряда от пола до потолка. Сколько я себя помню, мы с Ировым всегда были книголюбами. Подростками мы сблизились на почве книг и с тех пор не мыслили жизни без них. Наш дом полон книг. Кажется, я единственная, кто знает, где стоят большинство из них. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Вчера Мари-Пьер Улеоа, моя подруга с кафедры французского языка Стэнфордского университета, приехала со своим мужем, упаковала мои французские книги и увезла. Все они найдут новый дом в ее библиотеке и будут доступны ученым и студентам. Хорошо, что они не пропадут. И все же мне грустно. Эти книги — часть моей истории, живое напоминание о 70 годах изучения французской литературы и культуры. Самая старая книга — экземпляр Сиранода Бержерака, подарены мне учительницы французского языка мари Жерар в 1950 году, когда я окончила школу. Она даже подписала ее — Мэрилин с нежными воспоминаниями о прошлом и добрыми пожеланиями на будущее. Эту книгу я не отдала. Именно мадам Жерар предложила мне поступить в колледж Уэлсли, известный превосходной кафедрой французского языка, а также задуматься о карьере преподавателя». В то время ни она, ни я представить не могли, что однажды я получу степень по сравнительному литературовидению и большую часть своей жизни буду учить студентов французскому языку. Мои книги были расставлены в хронологическом порядке, начиная со Средневековья, верхней полки, и заканчивая писателями XX века, нижней полки, включая Калетт, Симону де Бевуар, Виолетту Ледюк и Мари Кардиналь. Если бы более старые книги были написаны в основном мужчинами, то большую часть полок с современной литературой занимали женские произведения, не только в силу моего собственного вкуса, но и в силу возросшего значения авторов женщин. Помню, какая полемика разгорелась вокруг нового перевода «Второго пола» Симоны де Бавуар, сделанного моими друзьями Констанцией Борт и Шейлой Малавани Шевалье. Некоторые критики сочли этот перевод слишком буквальным, и я посчитала своим долгом выступить в его защиту, написав открытое письмо в Нью-Йорк Таймс. Этот перевод с дарственной надписью — еще одна книга, с которой я не смогла расстаться. Что касается остальных, то теперь все они исчезли, оставив зияющую пустоту на полках и в моем сердце. И все же мысль о том, что благодаря Мари Пьер эти произведения станут доступными для общего пользования, вселяет надежду, что они оставят значимый след в жизни других людей. Мари Пьер предложила идею с экслибрисом из личной библиотеки Мэрилин Ялом, и я поручила Ирву заняться его дизайном и изготовлением. Что будет с другими моими книгами, в том числе с женскими исследованиями, жизнеописаниями, книгами по немецкому языку и шахматам. Я позвоню кое-кому из коллег и попрошу их взять все, что они захотят. С оставшимися придется разбираться Ирву и детям. Все чаще и чаще я напоминаю себе, что когда я умру, у меня не будет ни сознания, ни права голоса. Моя любовь к Франции, книгам и моим французским друзьям — вылилось в нечто совершенно неожиданное. В прошлом году, когда я была в Париже, я встретилась с моими добрыми друзьями Филиппом Мартиалем и Аленном Бриотте. Оба пережили Вторую мировую войну во французской деревне. Филипп в Нормандии, оккупированной немцами, а Ален в так называемой свободной зоне на юге. Недавно Ален опубликовал мемуары о том, как после перемирия 1940 года Его отец-офицер попал в немецкий лагерь для военнопленных. Я предложила написать книгу под названием Невинные свидетели, в которую вошли бы наши собственные воспоминания о Второй мировой войне, а также воспоминания моих знакомых и коллег. Детская память редко фокусируется исключительно на ужасах и лишениях. Дети помнят, что они ели или чего не ели. Они помнят муки голода. Они помнят доброту незнакомцев, которые давали им приют, и редкие игрушки, подаренные на день рождения или на Рождество. Они помнят, как играли с другими детьми, некоторые из которых навсегда исчезли из их жизни из-за переезда или смерти. Они помнят вой сирен, взрывы и яркие вспышки, освещавшие ночное небо. Детские глаза подмечают мельчайшие детали войны. Воспоминания о них — помогают остальным увидеть ее жестокие реалии. В невинных свидетелях собраны рассказы о детстве шести человек, моих коллег и друзей. Все они написаны от первого лица и родились из наших бесед длиной в несколько десятилетий. Во время войны мы не встречались. Я познакомилась с ними уже во взрослом возрасте и всегда ими восхищалась. Они не только сумели вырваться из тисков прошлого, но и стать вдумчивыми и успешными мужчинами и женщинами. На основе их воспоминаний можно строить предположения об обстоятельствах, которые помогли им выжить, кто вселял в них чувство безопасности и надежду в самые тяжелые времена, какие личные качества позволили им стать полноценными взрослыми, как они справлялись с травмирующими воспоминаниями о войне. Теперь, когда некоторые из этих людей умерли, а остальные, несомненно, уйдут в ближайшее время, я чувствую, что рассказать их истории – мой долг. Вернувшись в Калифорнию, я немедленно приступила к работе над рукописью. Удивительно, но я довольно далеко продвинулась, несмотря на диагноз множественной миеломы и химиотерапию. Решив отказаться от лечения, я отправила рукопись моему агенту Сэнди Дайкстра, чтобы узнать ее мнение. Все произошло так быстро. Сэнди отправила материал в издательство Стэнфордского университета, и в течение недели я получила ответ. Они предлагали издать не только невинных свидетелей, но и книгу, которую мы пишем вместе с Ировым. Вот это подарок. Единственное, что от меня сейчас требуется, это оставаться в живых как можно дольше, чтобы все успеть». Мой редактор Кейт Валл уже прочитала рукопись и высказала много любопытных замечаний. Надеюсь, я справлюсь. Кроме того, до Дня Благодарения осталось всего две недели. На праздник соберется вся семья, и я должна беречь силы. Они мне очень понадобятся и для наших детей, и для моих двух литературных проектов».